Поведение, нарушающее личные границы терапевта, зачастую интерпретируется как неспособность пациента устанавливать для себя собственные границы. Таким образом, неспособность пациента учитывать границы терапевта рассматривается как отсутствие личных границ самого пациента. Термин границы иногда употребляется так, словно он соответствует вполне определенным параметрам, не зависящим от воздействия поведения пациента на терапевта. Терапевт зачастую пытается установить эти границы таким образом, словно для этого имеется одно единственное правильное место – Однако я считаю, что установление границ исключительно социальная функция. Не существует универсальных, однозначных, правильных границ. Задача пациента с ПРЛ, которую он зачастую не может и не хочет выполнять – соблюдение и уважение межличностных границ других людей. Такая неспособность может определяться различными факторами, не только отсутствием чувства собственных границ. Акцент на собственных границах пациента – А ненарушение личных границ терапевта с точки зрения ДПТ имеет отрицательные последствия. Во-первых, внимание терапевта отвлекается от проблемного поведения пациента. Изменение такого конструкта, как граница, по меньшей мере требует от терапевта способности определить виды поведения, составляющие операциональное определение данного конструкта, что бывает весьма редко. Во-вторых, поскольку отсутствие границ считается причиной проблемного поведения, Нет побудительного мотива для проведения поведенческого анализа с целью выявления других причинных факторов. Таким образом, важные переменные, обуславливающие проблемное поведение, могут игнорироваться, что еще больше осложняет терапевтические изменения.